Джаванни Реали и Дарью Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. Книга 3-3. Гаетана-Филанжери Разумные универсальные законы должны учитывать состояние нации. Другая выдающаяся фигура неаполитанского просвещения Гаетана Филанджери, 1752-1788. Прервав военную карьеру, он посвятил себя занятием под руководством епископа Тревенского Николы де Лука. В 1774 году, уже будучи адвокатом, написал политические размышления о последнем государственном законе, касающемся справедливого правления. В своем сочинении Филанжери присоединяется к защитникам права, полагая, что гражданская свобода опирается на законы, а не на суждение того, кто их интерпретирует. Вскоре, однако, Филанжери оставил адвокатуру, занявшись наукой. Его наука законодательства 1780-1783 в четырех частях имела большой успех. Бенджамин Франклин, познакомил с ней Америку, а позже Бенджамин Констант написал к ней комментарии. «Основа законодательства – спокойствие и защита граждан. Цель – счастье». Законы разумные, универсальные и, следовательно, общие для всех наций нельзя применять без учета состояния нации, которая их принимает. Противник феодальных и церковных привилегий и деспотизма – Филанжерий считал, что законы должны способствовать увеличению населения, предупреждать обнищание и порчу нравов. Постоянному войску следует предпочесть народную армию. Промышленность, торговля, предметы роскоши, искусство, раньше ослаблявшие государства, сегодня являются наиболее крепкой опорой процветания народов. Находясь под влиянием бекаря, В том, что касается реформы судопроизводства, Филанжери уделял большое внимание проблемам воспитания, которые он хотел бы видеть общественным, универсальным, а не рутинным. Нужны трудолюбивые и изобретательные граждане в мирное время, стойкие защитники во время войны, хорошие супруги и прекрасные отцы, исполненные чувством уважения к законам и собственного достоинства соединявшая идеи Монтескё, гельвеция и Руссо, наука законодательства Филанджери сегодня представляет собой документ реформирских устремлений Италии XVIII века. Часть 9. Кант и обоснование трансцендентальной философии. Саппоре ауде. «Имей мужество пользоваться собственным умом». Эммануил Кант Глава 20. Кант и критический поворот западной мысли 1. Жизненный путь и сочинение Канта Эммануил Кант родился в Кёнигсберге, ныне Калининград, в Восточной Пруссии в 1724 году. Отец его был шорником – а мать домохозяйкой, шестеро их детей не дожили до зрелого возраста. Кант вспоминал родителей с теплотой и благодарностью, видя в них образец безупречной честности. Память философа сохранила образ матери Анны Регины Рейтер, которая, подобно Монике, матери Августина, взрастила в душе сына семена блага, способность переживать красоту природы, наконец, любовь к познанию». Она определила юношу в коллегиум фридрицианум, коллегию Фридриха, государственную гимназию, известную суровостью методов воспитания, директором которой был пастор Ф. Шульц. Пиетизм, несмотря на попытки освободиться от него, остался с тех пор константой морального учения и поведения Канта. В 1740 году он был возведен в степень магистра Кёнигсбергском университете, где прослушал курсы философии и науки. По окончанию университета с 1747 по 1754 годы Кант вынужден был зарабатывать на жизнь репетиторством, но, несмотря на нищету, работал много и продуктивно. В 1755 году он был возведен в степень магистра в Кёнигсбергском университете, где в 1770 году с диссертацией De Mundi Sensibilis Atque Intelligibilis Forma et Principiis о форме и принципах чувственного и интеллигибельного мира победил на конкурсе 12 лет спустя после поражения. Во всем полагаясь только на собственные силы, Немецкий философ презирал низкопоклонство, карьеризм и протекционизм, став символом добропорядочности в науке. Равнодушный к богатству и славе, он отказался от кафедры в Галле, где барон фон Цедлиц назначил ему жалование в три раза больше, чем в Кёнигсберге. После напряженного поиска в 1781 году вышла в свет критика чистого разума, вслед за ней в 1788 – критика практического разума, а в 1790 – критика способности суждения. Последние годы жизни философа отмечены двумя событиями. В 1786 году умер Фридрих II – Покровитель просветителей, его преемник Фридрих Вильгельм II, выразил неудовольствие по поводу кантианской религии в пределах только разума. Кант счел за благо подчиниться, памятуя, что не все то истина, что о себе кричит. Другое событие связано с интерпретацией критицизма в духе спиритуализма Фихте, чему Кант пытался оказать сопротивление, но, едва поняв необратимость такого развития, замкнулся в себе. На исходе жизни Канта настигла худший из бед – слепота. Память и ясность ума предательски замутились, превратив его почти в призрак. В 1804 году Канта не стало. В заключении критики практического разума кант писал: Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них. Это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. 11. Сочинение канта Обширная литературная продукция канта обычно делится на два раздела: Докритический и критический. Серия докритических работ заканчивается диссертацией 1770 года. С 1781 года вызревает доктрина критицизма. Сочинение докритического периода. 1746. -й. Мысли об истинной оценке живых сил. 1755. -й. Всеобщая естественная история и теория неба. 1755. Де Игне. Об огне. Диссертация. 1755. Принципиорум приморум когниционис метафизика нова делюцидацио. Новое освещение первых принципов метафизического познания. 1756. -й. О причинах землетрясений. 1756. -й. Теория ветров. 1756. -й. Физическая монодология. 1757. -й. План лекции по физической географии. 1759. -й. Опыт некоторых рассуждений об оптимизме. 1762. -й. Ложное мудрствование в четырех фигурах силлогизма. 1763. Единственно возможное основание для доказательства бытия Бога. 1763. Опыт введения в философию понятия отрицательных величин 1764. Наблюдение над чувством прекрасного и возвышенного 1764-й. Исследование степени ясности принципов естественной теологии и морали. 1765. Уведомление о расписании лекций на зимнее полугодие 1765-1766 1766. 1766. Грезы духовица, поясненные грезами метафизика. 1770 Защита диссертации о форме и принципах чувственного и интеллигибельного мира. Сочинение критического периода. 1781. Критика чистого разума. 1783. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука. 1784. Идеи всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. 1784. -й. Ответ на вопрос «Что такое просвещение?» 1785. -й. Основы метафизики нравственности. 1786. -й. Метафизические начала естествознания. 1788. -й. Критика практического разума. 1790. Критика способности суждения. 1793. Религия в пределах только разума. 1795. К вечному миру. 1797. Метафизика нравов. 1798. Спор факультетов. 1802. «Физическая география». 1803. О педагогике. 1.2. Духовная перспектива до критического периода. Метафизика, в которую мне суждено было влюбиться, таким видел Кант свое призвание. Была ли эта история из счастливой любви? Ведь цель философа – оснастить метафизику научным фундаментом, так и не была достигнута. В университете, будучи студентом, Кант заслушивался лекциями Мартина Кнутсена, излагавшего начало Ньютона и в вольфианскую метафизику, две оси вокруг которых стала вращаться тематика сочинений до критического периода. Колебания, переосмысление и углубление этой тематики медленно приведут к позиции критицизма. Убеждение в том, что новая наука, особенно ньютоновская физика, настолько окрепла, что готова отпочковаться от метафизики, привело Канта к мысли, что и метафизика должна быть переосмыслена в самой основе и методологически, чтобы достичь той строгости и конкретности результатов, которых достигла физика. Путь к этому выводу был непрост. Он снова и снова изучал возможность совместимости физики и метафизики, обращаясь к анализу предельных оснований метафизики – познания, из чего и родилась в конечном счете критика чистого разума. Стала знаменитой гипотеза Канта, обоснованная в работе «Всеобщая естественная история и теория неба» 1755, согласно которой, универсум возник из некой туманности. Переформулированная Лапласом в изложении системы мира 1796 года, то есть 40 лет спустя после Канта, она нашла немало сторонников. Поскольку работа Канта вышла анонимно, гипотеза стала называться теорией Канта-Лапласа. Попытка Канта объяснить возникновение мира механистически оставалась в рамках физики, Механика не в состоянии объяснить рождение гусеницы или травчатого листа. Но все это, вместе взятое, не только не отрицает Бога, а, напротив, предполагает Творца. Ведь изначальная туманность не рождается из ничего. Она вызвана к жизни творческим божественным актом, подобно рациональным законам, управляющим миром. В своей диссертации 1755 года кант пытается пересмотреть основоположение Лейбницы в эльфианской метафизике. Он опирается на два принципа. Первое – принцип тождества, которому подчинен принцип непротиворечия. И второе – принцип достаточного основания. Впрочем, этот второй принцип он вновь пытается доказать так. Всякое случайное событие предполагает некий антицедент – предшествующую причину, ибо если бы ее не было, то из этого следовало бы, что случайная причина самого себя. Но это невозможно, ведь тогда случайное было бы необходимым. К этому Кант добавляет два других момента. Первое. Принцип последования, согласно которому изменение не может иметь место там, где нет взаимной связи. Второе. Принцип сосуществования, согласно которому каждая вещь может быть связана с другими, если есть общая зависимость от первоначала. Таковы были попытки Канта найти предельные основания метафизики. Очевидна линия развития кантианской мысли в публикациях 1756 года, где научная тематика о причине землетрясений, теория ветров объединена программой, Применения, связанные с геометрией метафизики в философии природы. Первая диссертация Физическая монодология. Кант неустанно подчеркивает ценность метафизики в выяснении последних оснований реальности. Он корректирует монадологию Лебница в целях обоснования ньютоновской физики метафизикой, предлагая заменить монаду духовную монадой физической, действием которой мини-пространство через взаимодействие с другими монадами трансформируется в пространство как таковое. Кроме того, Кант убежден, что геометрия и опыт немыслимы без поддержки метафизики. Кант еще остается, как видим, лейбницианцем, разделяя мнение о том, что пространство, как феномен, выводимо из метафеноменальной реальности. Влияние Лейбница заметно и в сочинении об оптимизме. Землетрясение в Лиссабоне стало поводом для Вольтера высмеять взгляд на наш мир как на лучший из миров. Кант парировал, что здесь не срабатывает оптика частного, что кажется абсурдным с одной точки зрения, может обрести смысл с позиции целого. Чтение работ Юма, по признанию самого Канта, пробудило его от догматической спячки. Красноречивые свидетельства тому мы находим в сочинениях ложное мудрствование в четырех фигурах силлогизма. Единственно возможное основание для доказательства бытия Бога, опыта введения в философию понятия отрицательных величин. В этих работах, особенно в первой и последней, Кант подчеркивает различия между традиционной формальной логикой и логикой реальной действительности. Первое, занятое игрой тонких формальных оттенков, не схватывает бытия. Стало быть, принцип тождества не в состоянии обосновать реальность, как она есть». Вместо логических абстракций этих воздушных замков не лучше ли обратиться к данным частных наук? Метафизика кажется Канту бездонной пропастью, безбрежным океаном без маяков. Известные доказательства существования Бога критики не выдерживают, поэтому он предлагает доказательства от возможного. Проведение не пожелало передать истину столь значимую изощренному рассудку, а доверило ее природному разуму людей. Возможно не только то, что не это лишь формальное условие возможности. Аналогично необходимо не только то, обратное, чему формально невозможно, но еще и главным образом то, противоречащее, чему невозможно и действительно. Невозможно, говорит Кант, чтобы все было невозможным. Но возможное предполагает бытие как его условие. А если это так, то существует нечто абсолютно необходимое. Таким образом, возможное структурно предполагает необходимое как его условие, а это не что иное, как Бог. Исследование степени ясности естественной теологии и морали – и наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного были опубликованы в 1764 году. В первой работе Кант видит метафизику не иначе, как выстроенные по образцу ньютонианской физики. Следует искать правила опытной проверки с участием геометрии. Любопытно, что здесь Кант отделяет этику от метафизики. Способность к теоретическому познанию истины не та же самая, что способность к добру. Благо мы улавливаем моральным чувством, на что первыми указали Шефцбери и Хатчессон. Так обозначился путь к критике чистого разума и критике способности суждения. В Уведомление о расписании лекций на зимнее полугодие 1765-1766 годов Кант пишет о необходимости прекратить преподавание философии в духе догматизма, как, впрочем, и в духе скептицизма. Важнее научить людей думать, философствовать критически. В 1766 году публика увидела трактат Канта «Грёзы духовица, пояснённые грёзами метафизика», аллюзию на сочинение Сведенборга Аркана «Соэлэстия» «Небесные тайны» где рассказывалось об общении с духами умерших. Но разве не безобразие негодовал Кант выдавать свои сновидения за науку? Сны потому и сны, что принадлежат лишь тому, кто их видит, оставаясь в сфере личного, а потому непередаваемого. И метафизики уподобляются Сведенборгу. Не то же ли самое царство духов либницианская монодология? Напротив... Ньютонианская наука общественно значима и объективна. Этика не нуждается в метафизике, ибо опирается на моральное чувство. А метафизика уже не кажется Канту наукой о ноуминах. Скорее, ее долг – выяснить пределы разума. Именно здесь Кант признался – это метафизика, влюбиться в которую мне суждено судьбой. 1.3. Великий свет – И диссертация 1770 года. 1769 год стал для Канта годом так называемой новой коперниканской революции в преодолении рационализма и эмпиризма, догматизма и скептицизма. Революцией в познании обычно называется радикальное переосмысление всей философской проблематики. На конкурс по кафедре логики и метафизики в 1770 году Кант подготовил диссертацию «De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principis» о форме и принципах чувственного и интеллигибельного мира. Здесь мы находим пропедевтику к метафизике, понятый как наука о принципах чистого разума. Кант устанавливает разницу между познанием чувственного и познанием умопостигаемого. Первое обязано воспринимающей чувственности субъекта, аффекты которого свидетельствуют о существовании объекта. Чувственное познание преподносит вещи «ути апарант а не «сукути сунт», то есть как они являются субъекту, а не каковы они сами по себе. Это видно из греческого глагола «фаенест – «являться». Мера проявленности вещи – отсюда феномен. Постигаем умом мы, как правило, нечто, необнаружимое чувствами. Схваченные интеллектом – это ноумены, дающие представление о вещах, как они есть. Сукутисунд. От греческого слова «ноин» – размышлять. Интеллекту мы обязаны такими понятиями, как возможность, существование, необходимость, о чем чувства молчат. На этих понятиях основана метафизика. Чувственное познание интуитивно, поскольку непосредственно, но ведь все чувственное проявлено во времени и пространстве. Так что же такое пространство и время? Ясно, что они не вечные, то есть это не онтологическая реальность, ведь ньютонианец Кларк сделал их даже божественными атрибутами. Это и не просто отношение между телами, как полагал Лейбниц. Пространство и время – формы чувственности, структурные условия воспринимающей способности. Значит, не субъект примиряется к объекту, чтобы познать его, а наоборот – объект должен быть подогнан к субъекту. Это и было прозрением и интуицией Канта, движущей идеей его критики чистого разума. Второе. Критика чистого разума. 2.1. Критическая проблема. Априорный синтез и его обоснование. Кант полагал справиться со всеми проблемами быстро. Казалось, великий свет и впрямь велик, однако целых 12 лет неустанных трудов понадобились, чтобы критика чистого разума увидела свет. Не сразу работа была понята и принята. И двумя годами позже, в 1783 году, Кант опубликовал «Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука». А в 1787 году вышло второе издание «Критики» с важными уточнениями. Канту удалось выяснить, что научное познание по природе есть не что иное, как априорный синтез – поэтому проблема состоит в выяснении основания, делающего возможным этот синтез. Этого момента в диссертации 1770 года не было. От того, насколько обоснован априорный синтез, зависит фундамент математики геометрических наук – Физики. Наконец, окончательный ответ на вопрос, возможно ли метафизика как наука, и если нет, то почему разум человеческий упорно преследует метафизические проблемы? Начнем с общего плана философии Канта. Научное познание интересует суждения всеобщие и необходимые, дающие прирост знания. Каковы типы суждений, значимых для науки? Так возникает теория суждений. Суждение состоит из субъекта А и из предиката Б. Первое. Понятие, исполняющее роль предиката Б, может быть включено в понятие, играющее роль субъекта А, а значит, в анализе может быть извлечено из А. В этом случае мы имеем аналитическое суждение, как, например, всякое тело протяженно, развернуто в пространстве. В самом деле, понятие «протяженность» – синоним понятия «телесность». И когда мы говорим о развертке тела, то лишь поясняем, что такое тело. Второе. Понятие, представляющее предикат «б», может не быть включенным в понятие, представляющее субъект «а». Тогда перед нами синтетическое суждение, поскольку предикат присоединяет к субъекту нечто, в простом анализе «необнаружимое». Например, «всякое тело имеет вес», суждение синтетическое, ведь из понятия тела нельзя получить понятие веса. Вспомним, что начиная с Аристотеля отмечалось, что некоторые тела, земля, вода, например, тяжелы, а другие легки, воздух, огонь, по своей природе. Первое. Аналитическое суждение формулируется априорно. Нет необходимости прибегать к опыту. Оно универсально и необходимо, но не прибавляет нового знания. Именно поэтому наука широко использует эти суждения для объяснения, но никогда не для обоснования своих положений. Априорное аналитическое суждение нетипично для науки. Второе. Синтетическое суждение, напротив, наращивает знания постольку, поскольку о субъекте сообщается нечто новое. Основываясь на опыте, мы чаще всего прибегаем к синтетическим суждениям, например, в экспериментальных науках. Хотя синтетические суждения продуктивны и обогащают знания, они не всеобщие и не необходимы. Почти все они, апостериорны, вытекают из опыта, поэтому не могут быть фундаментом науки. Впрочем, лишенные необходимости они дают некоторое обобщение – Третье. Теперь понятно, что основанием науки должны стать суждения третьего типа, объединяющие всеобщность и необходимость первых априорных с продуктивностью вторых, апостериорных. Эти суждения получают название априорных синтетических. Все арифметические операции, к примеру, априорно-синтетические, счет 5 плюс 7 равно 12, не аналитичен. Когда мы считаем на пальцах или на счетах, интуиция подсказывает нам новое число в виде суммы. То же можно сказать и о геометрических суждениях. То, что кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая линия, синтетическая аксиома, ибо в понятии прямой нет количественного аспекта, а только качественной. Понятие краткости, как «качество целиком», задано – Оно не вытекает из анализа понятия прямой линии. Помощь созерцания необходима для синтеза. Сходная ситуация с физической аксиомой при всех изменениях телесного мира количество материи остается неизменным. Она синтетична, ведь в понятие материи не входит неизменность, мыслимо лишь ее присутствие в пространстве, которое она наполняет собой. Все, что мы к этому добавляем, априорно. Прочие основоположения таковы же. синтетическими априорными суждениями наполнена метафизика. Разница лишь в их обоснованности. Мы прибыли к решающему вопросу, можно ли установить критерии обоснованности априорных синтетических суждений, из которых, как мы теперь знаем, состоит научное знание. Лишь при положительном ответе можно всерьез говорить о статусе знания, о законности его предметных сфер, о границах и горизонте, наконец, о ценности. Прежде чем перейти к ответам на эти вопросы, посмотрим, каково основание форм суждений. Первое. Основание аналитических априорных суждений устанавливается без особых проблем, поскольку субъект и предикат равнозначны – Фундамент этих суждений – принцип тождества и принцип непротиворечия. В суждении «тело непротяженно» сразу очевидно противоречие, как если бы было сказано «тело не есть тело», ведь понятие «телесность» синонимично понятию «протяженности». Второе. Основание синтетических а пастериорных суждений – очевидным образом опыт по определению. Третье. Напротив, априорные синтетические суждения не опираются ни на принцип тождества, ни на принцип непротиворечия, ведь между субъектом и предикатом нет равенства. Как априорные они могут отсылать к опыту как основанию? Кроме того, они необходимы и всеобщи и все вытекающее из опыта лишено этих регалий. Так что же такое это непостижимое X, на что опирается интеллект, ищущий вне понятия А некий предикат Б, не теряя надежды найти его? Открытие этого инкогнита и станет ядром кантианского критицизма. 2.2. Коперниканская революция Канта. Математика, как наука, не эмпирические, а априорно определяющая свой предмет, рождена греческим гением. Решительная трансформация неуверенных попыток древних египтян упорядочить знания стала настоящей революцией. Но свет открылся тому, кто впервые доказал теорему о равнобедренном треугольнике. Безразлично, был ли это Фалес или кто-то другой он понял, что его задача состоит не в исследовании того, что он усматривал в фигуре или в одном лишь ее понятии, как бы прочитывая в ней ее свойства, а в том, чтобы создать фигуру посредством того, что он сам априори сообразно понятиям мысленно вложил в нее и показал путем построения. Получается, что геометрия родилась одновременно, счастливой идеей, что она – геометрия творения человеческого разума, зависит от него и только от него. Та же революция произошла в физике, когда обнаружилось, что разум находит в природе то, что сам ищет. Ясность для всех естествоиспытателей возникла тогда, когда Галилей стал скатывать с наклонной плоскости шары с им самим избранной тяжестью, когда то Ричелли заставил воздух поддерживать вес, который, как он заранее предвидел, был равен весу известного ему столба воды, или когда шталь в еще более позднее время превращал металлы в известь и известь обратно в металлы, что-то выделяя из них и вновь присоединяя к ним. Естество испытатели поняли, что разум видит только то, что сам создает по собственному плану что он с принципами своих суждений должен идти вперед согласно постоянным законам и заставлять природу отвечать на его вопросы, а не тащиться у нее словно на поводу, так как в противном случае наблюдения, произведенные случайно, без заранее составленного плана, не будут связаны необходимым законом, между тем, как разум ищет такой закон и нуждается в нем. Разум должен подходить к природе, с одной стороны, со своими принципами, сообразно лишь с которыми согласующиеся между собой явления и могут иметь силу законов, и с другой стороны, с экспериментами продуманными сообразно этим принципом для того, чтобы черпать из природы знания, но не как школьник, которому учитель подсказывает все, что он хочет, а как судья, заставляющий свидетеля отвечать на предлагаемые им вопросы. Поэтому даже физика обязана столь благоприятной для нее революцией в способе своего мышления исключительно лишь счастливой догадки, сообразно с тем, что сам разум, вкладывает в природу, искать, а не придумывать в ней то, чему он должен научиться у нее и чего он сам по себе не познал бы. Тем самым естествознание впервые вступило на верный путь науки после того, как оно в течение многих веков двигалось ощупью. И все-таки в метафизике мы видим одни шатания и конфуз, что говорит о ее донаучном состоянии, может быть, конституироваться как науке непосильное для нее занятие? Тогда почему природа так сильно внедрила в нее метафизические проблемы? Или дороги в науку для метафизики просто нет? До сих пор пытались объяснить познание вращением субъекта вокруг объекта, но и по сей день многое осталось необъяснимым. Ну а если все наоборот, и объект вращается вокруг субъекта, Ведь именно Коперник предположил обратную ситуацию, что не Солнце, а Земля вращается. Так Кант, уже без метафор, предложил считать, что вовсе не субъект, познавая, открывает объективные законы, но наоборот, объект, приспосабливаясь, становится познаваемым по законам субъекта. «Попробуем посмотреть, — говорит Кант, — не решаются ли... Проще проблемы метафизики при помощи гипотезы, согласно которой объекты должны сообразовываться с нашим познанием. Не согласуется ли это лучше с требованием возможности априорного знания о них, устанавливающего нечто об объектах раньше, чем они нам даны? Не такова ли была идея Коперника, понявшего тщетность объяснения движения звезд, вращающихся вокруг наблюдателя, и заставившего наблюдателя вращаться вокруг звезд. В метафизике теперь можно увидеть сходную попытку. Кант дерзко предположил, что объекты, возможно, приспосабливаются к нашему чувственному созерцанию. Не интеллект вырабатывает понятия, способные выразить объект, но наоборот объекты, как только они помыслены, начинают регулироваться и согласовываться с понятиями интеллекта. Теперь понятно, каково основание априорных синтетических суждений, чувствующий мыслящий субъект или субъект с его законами чувственности и интеллекта. Но прежде чем объяснить законы чувственности, поясним термин «трансцендентальное», часто употребляемый Кантом. «Трансцендентальным мы называем не всякое априорное знание, говорит философ, а только то, благодаря которому мы узнаем, что те или иные представления, созерцания, понятия применяются и могут существовать исключительно априори, а также как это возможно. Трансцендентальное касается возможностей или применения априорного познания. Отсюда ясно, что Кант называет трансцендентальными модусы или структуры чувственности и рассудка. Они названы априорными именно потому, что свойственны субъекту, а не объекту, но все же это структуры, представляющие условия, без которых невозможен любой опыт по поводу какого бы то ни было объекта. Трансцендентальное, следовательно, это условия познаваемости объектов, условия чувственной воспринимаемости и мыслимости объектов. Мы, наконец, подошли к смыслу Коперниканской революции. В классической метафизике трансцендентальными были бытийные условия, то есть условия, без которых нет самого объекта, бытия как такового. Но после Коперника стало бессмысленно говорить об объективных условиях как таковых. Остался объект относительно субъекта, а трансцендентальное стало означать смещение с объекта на субъект, то есть то, что субъект вносит в объект, в процессе познавательного действа. 2.3. Трансцендентальная эстетика, теория чувственного познания и его априорных форм. Наше познание, как всегда отмечали философы, имеет две ветви – чувственность и рассудок. Они разнятся не по степени, как полагал Лейбниц, от смутного до ясного, а по самой природе – Возможно, говорит Кант, корень у них был общий, но нам он неизвестен. Посредством чувственности объекты нам даны, мыслится же предметы рассудком. Как бы там ни было, но необходимо отдельно изучать объекты в том порядке, как они сначала нам даны, а потом помыслены. Теорию чувства и чувственности Кант называет эстетикой но не в обыденном смысле слова, а этимологическом. Таким образом, трансцендентальная эстетика изучает чувственные структуры, с помощью которых человек воспринимает ощущения формы чувственного познания, априорные по выражению Канта принципы чувственности. Кант дает следующие терминологические разъяснения. А. Ощущение – действие предмета на способность представления, поскольку мы подвергаемся воздействию, например, когда мы чувствуем холод или жар, сладкое или горькое, видим красное или зеленое. Б. Чувственность, восприимчивость, способность получать представление тем способом, каким предметы воздействуют на нас. В. Созерцание, непосредственное познание объектов. По Канту есть один тип созерцания, и это чувственность. Человеческий рассудок не созерцает, но когда думает, всегда сверяется с чувственными данными. Г. Объект чувственного созерцания называется феноменом, от греческого phaenomenon – являемое, обнаружимое. В чувственном опыте мы улавливаем не объект как таковой, но то, как он нам предстаёт. Ведь ощущение это изменение, действие, которое объект производит в субъекте. Д. феномене, то есть вещи, представленные в чувственном опыте, Кант различает форму и материю. Материя, данная в отдельных чувствах или модификациях, производимых в нас объектами, всегда апостериорна. Нельзя почувствовать холодное или горячее, сладкое или горькое, иначе, как после опытной проверки, но не до нее. Форму же задает субъект, благодаря ему чувственные данные выстраиваются в определенные отношения. Форма по канту – скорее способ функционирования нашей чувственности, и как таковая она априорна. Е – Кант называет эмпирическим созерцанием познания, в котором присутствуют ощущение и чистым созерцанием форму, предшествующую материи конкретным ощущениям. Ж. Есть две формы чувственности или чистого созерцания – пространство и время. Ясно, что пространство и время перестают, по Канту, быть онтологическими структурами объектов, становясь собственными функциями субъекта. Чистыми формами чувственного созерцания как принципами познания. Чтобы познать пространство и время, нет нужды далеко ходить, ведь они даны нам априори и внутри нас. Пространство форма внешнего чувства, условие чувственного представления внешних объектов. Время форма или способ функционирования внутреннего чувства, обнимающее все, что так или иначе внутреннее проявлено. Абсолютной реальностью по Канту пространство и время быть не могут, как не могут быть независимы от нашего чувственного созерцания. Другие разумные существа с другой организацией чувств, возможно, постигали бы мир вне времени и пространства. Теперь понятно, что Кант имел в виду, говоря об их эмпирической реальности и трансцендентальной идеальности. Пространство и время эмпирически реальны, ибо любой объект дан внутри них. Они трансцендентально идеальны, ибо не будучи вечными, они только формы нашего чувственного созерцания, формы не объекта, а субъекта. Объекты сами по себе могут быть открыты только созерцанию божественного рассудка, и то в самый момент их творения. Наше созерцание, поскольку оно не изначально, чувственно, не производя свое содержание, зависимого от существования предметов, влияющих на субъект. Следовательно, форма чувственного познания зависит от нас, но содержание не зависит, оно задано. Каковы же основания геометрии и математики? Фундамент их не в содержании, а в форме знания, то есть в чистом созерцании пространства и времени. Именно поэтому математико-геометрические положения обладают абсолютной и всеобщей необходимостью, ведь время и пространство – априорные структуры субъекта, а не объекта. Когда мы говорим «три линии образуют треугольник», то мысленно конструируем треугольник, синтетически ограничивая пространство посредством априорного созерцания. Математика же основывается на времени. Сложить, вычесть, умножить – все эти операции разворачиваются во времени. Как возможны синтетические априорные суждения? Главная проблема трансцендентальной философии, решаемая в связи с проблемой пространства и времени. Используя априорные синтетические суждения, мы не идем дальше чувственных объектов, и даже математика с геометрией со всей их универсальностью и необходимостью замкнуты в феноменальной сфере. 2.4. Трансцендентальная аналитика и теория априорных форм рассудочного познания. 2.4.1. Логика и ее деление. Помимо чувственности у человека есть еще и способность познавать. Сначала объекты чувственно даны нам, затем они обдумываются. Созерцание и понятия образуют элементы любого нашего познания. Без чувственности нет никакого объекта, а без рассудка ничто немыслимо. Мысли без содержания пусты, созерцание без понятий слепы. Эти способности не могут обменяться функциями. Рассудок не созерцает, а чувства не анализируют. Познание рождается в их союзе. Это вовсе не значит, что их нужно смешивать. Напротив, следует всячески подчеркивать их специфику и дистанцию. Именно поэтому мы выделяем науку о законах чувственности, эстетику и науку о рассудке, то есть логику. Логика делится на общую и трансцендентальную. Первое. Общая логика абстрагируется от содержания, изучая законы и принципы мышления, способы их употребления. Это формально аристотелевская логика, которая по выражению Канта родилась почти совершенно, и ее можно уточнять лишь в деталях. Второе. Но в критике чистого разума Канта больше интересует логика, не абстрагирующаяся от содержания, и такова трансцендентальная логика. Кант различает эмпирические и чистые понятия. Эмпирические содержат чувственные элементы, чистые же избавлены от всего чувственного. Аналогичное деление мы уже видели в эстетике. Чистые созерцания – формы пространства и времени, в эмпирических, кроме этого, примешанные ощущения – Рассудок делает своим содержанием чистое созерцание пространства и времени. Отсюда трансцендентальная логика, абстрагирующаяся от эмпирических, но не от пространственно-временных связей. Кроме того, в отличие от формальной, трансцендентальная логика занята происхождением понятий, в особенности тех, что априорны рассудку. Трансцендентальная логика делится на аналитику и диалектику. Что касается аналитики, напомним, что это аристотелевский термин, означающий размножение, анализ на составные части. В новом смысле аналитика раскладывает рассудок в поиске априорных понятий, систематично изучая их употребление. Поэтому часть трансцендентальной логики, говорит Кант, излагающая начало чистого рассудочного знания и принципы, без которых нельзя мыслить ни один предмет, есть трансцендентальная аналитика и вместе с тем логика истины. 2.4.2. Категории и их дедукция. Чувственность созерцает, зато рассудок мыслит посредством понятий. Поэтому понятие – не созерцание, а функции. Собственно, функция любого понятия заключается в упорядочении некого множества под знаком общего представления. Значит, рассудок – способность суждения. В трансцендентальной логике унификации подлежит чистое многообразие, подставляемое чистым созерцанием пространства и время. Унифицирующая активность рассудка Кант называет синтезом. Различными модузами, синтезирующей унификации рассудка, становятся чистые понятия или категории. Для Аристотеля категории были legis entis – законы сущего. Для Канта они стали legis mentis – законы рассудка. Из модуса бытия категории превратились в модусы функционирования мышления. Итак, категории – не содержание, а синтезирующие формы. Будь категории реальными связями, знание о них было бы апостериорным, эмпирическим, что исключало бы их всеобщий и необходимый характер. Но если категории – ментальные законы, возможно их инвентаризация. Аристотель, говорит Кант, был рапсодом категорий, что помешало ему придать им совершенный порядок. По мнению Канта, есть столько форм чистого мышления, сколько форм суждения. Формальная логика давала 12 форм суждения, значит и категорий должно быть ровно 12. Их параллелизм демонстрирует таблица. Первое. Количество суждения. 1. общие, 2. Частные. 3. Единичные категории. 1. Единство, 2. Множественность, 3. Целокупность. Второе качество. Суждение 1. Утвердительные, 2. Отрицательные, 3. Бесконечные. Категории. 1. Реальность, 2. Отрицание, 3. Ограничение. Третье Отношения. Суждения. 1. Категорические. 2. Гипотетические. 3. Разделительные. Категории. 1. Присущность и самостоятельное существование, субстанция и акциденция. 2. Причинность и зависимость. 3. Общение, взаимодействие активного и пассивного. Четвертое. Модальность. Суждения. 1. Проблематические. 2. Ассорторические. 3. Аподектические. Категории. 1. Возможность-невозможность. 2. Существование-несуществование. 3. Необходимость-случайность. После того, как установлено количество категорий, следует дать им оценку, и это самый деликатный момент кантовской критики. Используя юридическую терминологию, Кант говорит о трансцендентальной дедукции, узаконивающей познавательную ценность самих категорий. Затруднительность положения хорошо понятна, ведь следовало показать, как из чистых понятий необходимым образом следуют объекты. За образец было взято решение проблемы пространства и времени. Чтобы быть чувственно познаваемыми, они должны были быть признаны формами чувственности, но чтобы они были мыслимыми, их следовало подчинить законам рассудка. Так субъект, улавливая в вещах их пространственность и временную последовательность, концептуально упорядочивает их по законам своей мысли. Категории или чистые понятия – суть, стало быть, условие мыслимости данного в опыте предмета, подобно тому, как пространство и время – суть условия чувственной воспринимаемости объекта созерцания. «Есть лишь два пути согласованной мыслимости опыта с помощью понятий», – говорит Кант, – «или опыт делает возможными понятия, или, наоборот, понятия делают возможным опыт». Опыту нет места в категориях и даже в чистом созерцании, ведь они априорны, значит, независимы от опыта. Остается, стало быть, второй путь – эпигенез чистого разума, рождение опыта из категорий. Рассудок с его категориями воплощает собой предельные основания любого опыта вообще. Кульминацией Коперниканской революции стало понятие самосознания, к чему мы, наконец, подошли. 2-4-3 «Я мыслю» или «Трансцендентальная оперцепция». Основание объекта не где-нибудь, а в субъекте. Это необходимая связь, образующая единство опытного объекта, синтетическое единство субъекта. Понятие объекта традиционно понималось как то, что противоположно субъекту, структурно его предполагая. Порядок и регулярность природных объектов имеет источником мыслящий субъект. Понятно поэтому, что трансцендентальная оперцепция фигура «я мыслю» стала кульминационным моментом в понятийной аналитике Канта. Поскольку категории 12, значит 12 форм синтеза, как и способов унификации многообразного, очевидно наличие их изначального единства. Высшее единство самосознания выражено от первого лица – «я мыслю». Этот фокус, где сплетается многообразие, вовсе не индивидуальное «я» всякого эмпирического субъекта, но сама структура мышления общего для всех эмпирических субъектов, поскольку они входят в сферу мысли. В противном случае отсутствие этого фокуса значило бы рассеяние образов, мычание посреди молчания предметов. Теоретическое значение этой спекулятивной фигуры вполне оценил Фихте. Это представление уточняет Кант, Предпослана любой мысли и созерцанию, каждая из которых имеет необходимую связь с мыслящим «я», местом встречи многообразного и субъективности. Оно есть также и акт спонтанности, не принадлежащий только чувственности, которая преимущественно пассивна. Кант называет его «чистой оперцепцией», чтобы отделить от эмпирической, производящей представления «я-мыслю», сопровождающее все прочие представления. Само оно, будучи в каждом сознании одним и тем же, не нуждается в сопровождении никаким иным представлениям. Его единство Кант называет трансцендентальным единством самосознания, условием возможности априорного познания. Множество представлений, данных в определенном созерцании, не были бы моими представлениями, если бы не принадлежали одному моему самосознанию. Поэтому синтетическое единство о перцепции – наивысший момент, с которым связано все употребление рассудка, сама логика, трансцендентальная философия. Синтетическое единство многообразного содержания созерцаний – Поскольку оно априорно – это основание тождества самой оперцепции, априорно предшествующей любой мысли. Унификация не в объектах и не в ощущениях – это функция рассудка и только, подчиняющегося единству оперцепции. Это высший принцип человеческого познания. Итак, последняя проблема. Как возможны синтетические априорные суждения? Наше мышление обладает унифицирующей, синтезирующей активностью, производящей категории, кульминации которых можно считать изначальную оперцепцию. Принцип синтетического единства – это форма самого рассудка. Как видим, Кант понимал трансцендентального субъекта как функцию, как активность, удерживая таким образом критический горизонт. Ясно, что соскальзывание в метафизику субъекта у романтиков было почти предрешено, хотя и вопреки намерениям Канта. 2.5. Трансцендентальный схематизм и трансцендентальное обоснование ньютоновской физики. Мы говорили, что созерцание по Канту чувственно, рассудок не созерцает. Значит, созерцание и понятие неоднородны. Возникает проблема опоследования, есть между ними переход или нет. Как возможно подведение созерцаний под понятие и применению категории к явлениям? Должен быть, следовательно, третий термин – однородный категориям с одной стороны и явлением с другой. Промежуточное представление должно быть рассудочным и чувственным одновременно. Такова трансцендентальная схема. Что же это такое? Пространство – интуитивная форма созерцания внешних явлений. Время – форма созерцания явлений внутренних. Но внешние явления, однажды помысленные, становятся внутренними, и время можно считать формой созерцания, связывающей все чувственные представления. Поскольку время однородно всем явлениям, оно – форма и правила чувственности, а как априорное, чистое и всеобщее – время однородно и категориям. Оно есть также общее условие применимости категории к объекту. Трансцендентальная схема становится априорной детерминацией времени, которой любая категория применима. Схема по канту сходна с образом и весьма отлично от него. Пять точек в ряд, например, дадут образ пяти. Но если мы помыслим пять точек как множество из любого числа, то получим не просто образ, но образ с указанием на метод, с определенным понятием числа, а значит некую схему.